Глава 11. Я ринулся в лес, не обращая внимания на окрики Ивана Федоровича. «Алексей, стойте! Там опасно!» Опасность меня не остановила. Что бы там ни было, это до ужаса пугало моего питомца. Мы были связаны незримой магической нитью. Я не мог оставить малька в беде. Просто не мог. Да, прошло мало времени, но я уже считал его частью своей семьи. Он же совсем беспомощный, один против целого мира. Думая об этом, я даже не догадывался, насколько это правда. Я пробежал через полосатые стволы берез, за которыми располагались те самые кусты. Но там не было ничего, кроме... Ну, не стоит об этом говорить. «Зубастик!» — громко позвал я. Хотел найти питомца, и сейчас было плевать, что своими криками я приманю всех тварей в округе. Каждая секунда промедления могла стоить ему жизни. Слева раздался знакомый душераздирающий писк. Зубастик услышал меня и позвал на помощь. Я побежал на звук, матеря про себя эти чертовы деревья эту ночь, из-за которых ничего не видно. Как назло, телефон со встроенным фонариком остался в машине. Малек находился всего в 300 метрах. Я увидел его по блеклому свечению. Между стыков чешуек... Осталось немного магического концентрата, который не вымылся водой, и сейчас он выделял моего питомца в кромешной тьме безлунной ночи. Передвигаться ночью между городами было опасно по одной простой причине. Регаты сливаются с темнотой, и даже видящим магам их гораздо сложнее заметить. Но я сразу приметил огромный силуэт в метре от зубастика. Малек пятился, а взрослый особь то и дело опускала к нему голову, чтобы обнюхать. Но прямой агрессии монстр не проявлял. Просто само его появление до ужаса напугало малька, ведь программу о регатах я ему тоже включал. Поскольку их нельзя было снять на камеру, то в фильмах их показывали с помощью максимально продуманных 3D-моделей. Не знаю, кто их делал, но оригинал был куда страшней. Логика подсказывала, что здесь... Снова имела место быть банальная цензура. Я встал за стволом и наблюдал. Малек уже успокоился и больше не убегал от взрослой особи. Сейчас решалось многое. Зубастик ощущал, что я стою рядом. Но стоит мне подойти ближе, как я спровоцирую большую тварь. Ведь так бежал к мальку, что и винтовку не взял. А сейчас она бы ох, как пригодилась. Большая темная фигура регата продолжала обнюхивать малька, словно он меня не замечал, или это зубастик постарался. Монстр сделал три шага назад и зарычал. А я снова ощутил страх малька. Взрослая особь не приняла его. Увидела в нем чужака и поступила как с человеком. Но стоило ей наброситься, как я выскочил из-за дерева и оттащил малька и в то же мгновение выставил перед нами щит, подготовкой которого занимался во время наблюдения. Нас окутал светящийся купол. свет от моей магии хватало, чтобы озарить несколько метров леса вокруг, в том числе и огромного регата, который был на три головы выше меня, а в плечах шире в два раза. Взрослые особи передвигались на двух массивных ногах, поэтому сейчас это существо — можно было с большой натяжкой приписать гуманоидом. Он продолжал изучать нас и смотрел в основном на малька, словно увидел в нем бракованную особь. Зубастик же спрятался за меня. Ему было страшно, а мне сложно не поддаваться его эмоциям. Если я выпущу боевое заклинание, то шума будет на всю округу, гораздо больше, чем от криков и громких разговоров. Тогда нас начнут преследовать все монстры на километры вокруг, и даже бронированная машина не спасет от стаи, если мы вообще до нее доберемся». Монстр поднял переднюю лапу и со всей силы ударил когтями по куполу. Не пробил, но царапины оставил. И «Это на энергетическом щите!» «Черт!» Время действовать. Я начал выводить нити боевого заклятия. Внезапно раздался выстрел. Малек вскрикнул и вцепился в мою ногу. Когти прошли через джинсовую ткань и впились в коленку. Магическая пуля попала прямо в тушу монстра, и он отпрянул от купола. Затем выстрел повторился. Еще и еще. И так раз пять, пока магия видящих не сделала свое дело. Вспышка света, и от регата осталось лишь выжженное пятно. Я убрал купол и отстранил от себя зубастика. «Надо будет тебе когти постричь», — сказал ей и случайно вспомнил видео из «Глобала», где коту стригли когти специально специальной резко а тот вырывался, словно его пытают. Зубастик замотал головой и спрятал передние лапы за спину точный человек. Он уже уверенно стоял на задних конечностях. «Ладно, но больше не царапайся, когти у тебя уже длинные и острые», — улыбнулся я и погладил зубастика по голове. «Алексей!» окрикнул меня Иван Федорович. Он вышел из-за деревьев, держа в руках знакомую винтовку. «Иду!» — откликнулся я и отправил мальку образ, указывающий возвращаться к машине. Больше мы не останавливались до самого Могилева. В город нас также пропустили без досмотра. Стоило только куратору показать свое удостоверение. «Куда дальше?» — спросил Иван Федорович, когда мы выехали на главную дорогу. «Макар, какой адрес?» «Что? А призрак здесь при чем?» — удивился куратор. «Аллея проклятых, 666», — ответил Макар, не показываясь. «Мы с куратором переглянулись. Ну и адресок». «Стесняюсь спросить, а что там находится?» — поинтересовался куратор. Все же любопытство пересилило его вчерашнее желание держаться подальше от тайн рода Воронцовых. «Моя любимая бабуля», — радостно отозвался призрак. Она разбирается в проклятиях. Мне нужно...» Куратор перебил меня. «Не продолжайте». «Не хочу знать, кого вы собрались проклинать. Когда ко мне придут работники магоконтроля из отдела ликвидации проклятий, я не смогу давать им показания против вас. Но главное, что вы собрались проклинать не меня». «Нет», — я ухмыльнулся. «Мне нужно снять проклятие из себя, иначе я могу не выйти из пещеры». «Понятно». «Вечно у вас, аристократов, все сложно», — с иронией подметил Иван Федорович. «Вы же тоже аристократ. Бывший». Он поднял вверх указательный палец, и мы рассмеялись. Оба понимали, что бывших аристократов не бывает. Даже если ты родился в графской семье и отказался от титула ради служения империи. Или же если ты был высокооплачиваемым киллером, а попал в тело сына князя. «На самом деле, в вашей машине лучше не говорить о проклятиях», — намекнул я, а затем громко добавил для тех, кто, возможно, нас слушает. «Иначе ваши друзья могут нашу шутку не понять». «Алексей, здесь нет прослушки. Говорите спокойно». «А вот я бы на вашем месте не был в этом так уверен. Я доверяю своему другу. А тем, кто работает вместе с ним...» Иван Федорович смутился, но думаю, что он понял меня. Вместо ответа куратор забил нужный адрес в навигаторе. И приложение проложило маршрут до самой окраины. «Могильный район. Это еще что значит?» Спросил куратор и прикрепил телефон к держателю. На экране виднелось разделение города по районам. Все названия были вполне обычными. Новый район, старый город, центральный. Но с краю карты выделялась одна мрачная надпись. «Макар, можешь объяснить, куда мы едем?» Обратился я к призраку. Могильный район в Могилеве, вот совсем неудивительно. Только вот этот мир сильно отличался от того, где я прожил свою прошлую жизнь. Здесь городов было гораздо меньше, а из-за нависшей угрозы они развивались иначе. Поэтому совпадения в названиях районов по памяти я не нашел. За прошедшие месяцы пора перестать этому удивляться, но нет. Я на автомате сравнивал, словно пытался что-то отыскать. Еще бы понять, какую в меня задачу заложили при перерождении. Так там раньше кладбища были в черте города. Место закончилось, а могилы остались. Вот и осталось название. Ответил призрак, прерывая мои размышления. «Надеюсь, там все снесли, и мы приедем в район новостроек», сказал Иван Федорович, поворачивая руль. «Машина свернула на перекрестке, и мы поехали по предложенному маршруту». не громко отозвался призрак. «Не раз пытались снести, но каждый раз рабочие убегают оттуда, а техника ломается. И так из года в год». «Почему?» — поинтересовался я. «А это уже секрет моей семьи». «У вас, случайно, фамилия не могильные, усмехнулся Иван Федорович. «Нет, Арестовы. Древний род, между прочим». «Мы не сомневаемся. А тебя, случайно, не из-за попытки отобрать этот район убили?» Призрак не ответил. Но мне показалось, что в предположении куратора есть доля истины. «Он не любит говорить о своей смерти», — предупредил я куратора, чтобы он дальше не развивал эту тему. «Никто не любит», — тихо ответил куратор. До могильного района мы ехали молча. За окном сменялись дома старых панелек. Они сменились плотной застройкой новостроек. А после мы и вовсе выехали в частный сектор с дорогими домами. А потом началось бесконечное кладбище. Здесь не было ни заборов, ни домов, ни даже асфальта. Заросшую травой проселочную дорогу окутывал густой утренний туман. «Мрачновато здесь», — прокомментировал куратор. «А дальше будет еще мрачней», — задорно отозвался Макар, и добавил фирменного призрачного завывания, которому он научился после просмотра фильмов ужасов. «Жаль, что совесть мне не позволяет высадить вас прямо здесь». Так зубастика еще не называли. Ставил слово «я», и сидящий на заднем сидении малек оживился. «Верно. Если остановиться на дороге, то машина может сломаться». «Ты серьезно?» — обратился куратор к призраку. А я рассмеялся. «Конечно». «Это же проклятое место!» — сказал Макар могильным голосом. «Голос ребенка тебе больше подходил», — сглотнув, ответил Иван Федорович. «Алексей, по-вашему, это смешно?» «Очень», — ответил я сквозь смех, но потом прокашлялся в кулак и стал серьезным. «Иван Федорович, мой вам совет. Не стоит безоговорочно верить призракам, особенно если они обладают явным актерским талантом». «А я и не поверил. Это вас так проверял». «Ага, ага», — рассмеялся уже Макар. Нравилось ему доводить людей. И это не из-за того, что парень давно мертв. Судя по всему, у него и при жизни был такой характер. А после смерти ему стало гораздо сложнее получать яркие эмоции. Мы приехали минут через двадцать. В конце дороги стоял двухэтажный дом. Он выглядел мрачным среди местного пейзажа, но не таким, какие показывают в фильмах ужасов. Обычный дом из темного дерева, за которым хорошо ухаживают. В окнах первого этажа горел свет. Здесь не пахло кладбищем, не чувствовался запах гниющих трупов. Наоборот, в воздухе царила свежесть осеннего утра. Я вышел из машины, а зубастик потянулся к ручке двери заднего сиденья. «Макар, в твоей семье нет видящих», — уточнил я у призрака не но бабуля умеет общаться с призраками через артефакт», ответил призрак и материализовался предо мной. «Это хорошо», — я открыл заднюю дверь. Зубастик выпрыгнул наружу, и я начал наставлять его, как хороший хозяин. «Далеко не уходить, кусты не жрать, можно охотиться только на крыс и кротов, в дом не соваться. Весь список я сопровождал образами, максимально доходчивыми». В первом регат выбежал на дорогу и встретился с группой видящих. Потом охотился на мелких грызунов, потом заходил в дом, а оттуда злая старушка начала пуляться в него боевыми заклятиями. Вроде он все понял. Надеюсь, лучше, чем правила поведения в общежитии. Зубастик кивнул и побежал к деревьям. Пусть бегает, пока есть возможность. Некромантия в Российской империи под запретом, так что на зомби он там не нарвется лучшее место для выгула регата не придумаешь. Однако Ивану Федоровичу это не понравилось. «Алексей, зачем вы его выпустили? А если он там на прохожего нападет?» «Какие прохожие на кладбище? Мы столько проехали и даже ни одного смотрителя не встретили. Да и за эти дни вы должны были понять, что Зубастик скорее нападет на обои матрас, чем на человека». Куратор нахмурился. «Ему не нравилось, что я приручил монстра». Но ну, ничего». Людям свойственно со временем менять свое мнение. Неля самый яркий пример. «Монстры не должны просто гулять, где им вздумается. Позовите его обратно», — продолжил возмущаться куратор. «Это не монстр, а магический питомец. Почему собаку можно отправить на самовыгул, а зубастика нельзя? Мой питомец гораздо умнее и опаснее. Не соглашусь. Вы тогда первой жертвы будете говорить?» «Иван Федорович, жертва будет, только если я на нее укажу», — возразил я. Куратор шумно выдохнул. Понял, что бесполезно спорить. А сам он не горел желанием носиться по кладбищу за регатом. «Подождете здесь или с нами пойдете?» — уточнил я. «Здесь подожду. Не хочу знать ничего о проклятиях». Я кивнул и поднялся по лестнице. Деревянные балки скрипели под ногами. Да так громко, словно их использовали в качестве предупреждающего сигнала вместо дверного звонка или колокольчика. Потянулся к двери, чтобы постучаться, но не успел ее коснуться. Дверь распахнулась, и на меня посмотрела пожилая женщина в очках. «Бабуля», — обрадовался Макар, но женщина этого не услышала. Уголки ее рта были опущены, отчего вид у старушки был крайне недоброжелательный. «Здравствуйте, меня зовут Алмазов Алексей. Приехал из училища для видящих. Землю не продаю, работники не нужны», — рявкнула бабка и закрыла дверь перед моим лицом. «О, она в своем стиле», — прокомментировал Макар. «А раньше не мог сказать», — шепотом процедил я. «А я забыл», — ответил призрак так, будто это было универсальное оправдание. Логика подсказывала, что он специально умолчал о характере бабушки, чтобы веселее было наблюдать. Ну ничего, я потом придумаю, как посмеяться над призраком в отместку, чтобы память лучше работала. «Я с посланием от вашего внука Макара», — громко сообщил я. «Мой внук умер. Иди отсюда, лжец!» Раздался недовольный голос из-за двери. «Скажи, что ей пора успокоительного попить», — посоветовал призрак, но я на эту провокацию не поддался. Макар остался в этом мире в виде призрака. Он привязан ко мне и желает с вами поговорить. «Чем докажешь?» — крикнула бабка. «Вы же умеете с призраками общаться. Сами и проверьте». «Сегодня не могу. Общаться с ними надо только на полную луну». Ее голос стал спокойнее на самую малость, но дверь она открывать не собиралась. «Да я серьезно проуспокоительная. Она часто забывает его по утрам пить и ходит весь день злая», — продолжил призрак. «Ну смотри, если это очередная шутка...» то я у тебя пиратскую шляпу заберу», — шепотом пригрозил я, а затем громко продолжил для пожилой женщины. «Ваш внук говорит, что вы забыли выпить успокоительного». «Настойка из пустырника на полке и семейным фото», — уточнил Макар, и я громко повторил его фразу слово в слово. Дверь распахнулась, и женщина пригласила меня войти. Внутри было чисто, ярко, горел свет от люстр. Вся мебель была антикварной, но никакого запаха старости. Здесь пахло сырой землей, словно картины на стенах, где были сплошь изображения кладбищ, были живыми. «Идите за мной», — указала женщина. Она даже постаралась сделать уважительный тон, но не смогла скрыть раздражительность. Мы вошли в гостиную, я присел на кожаный диван. Бабушка Макара потянулась к пузырьку с успокоительным, что стоял на полке рядом с черно-белыми фотографиями. «Там я увидела Макара на единственном цветном снимке. Ему было лет 10. Мальчик ровно стоял и улыбался». Макар стоял перед зданием Академии магов, но в тот момент не мог знать, что ему уже не суждено ее закончить. «Вам надо было в полнолуние приходить. Тогда связь с призраками особенно крепка», — сообщила бабка. Выпив свою дозу успокоительного на основе пустырника, это я название на флаконе прочитал. «К сожалению, у нас нет возможности ждать до полнолуния. Буду краток. Я привязал вашего внука к кирпичу». «Кирпичу?» — перебила меня бабка и расхохоталась. «Что ж не к шлакоблоку или целому зданию?» «И почему всем так нравится шутить про шлакоблоки?» «Они просто не понимают всей ценности кирпича». «Что было под рукой, к тому и привязал». Так вот, ваш внук продолжает жить и развиваться в качестве призрака. Не жить, а существовать. Душа в призраках постепенно угасает. С вашим внуком все не так. В его распоряжении есть достаточно энергии, чтобы развиваться. Он научился создавать призрачные предметы и материализоваться. Только с памятью у него проблемы. И мы рассчитывали, что у вас найдется артефакт, способный ему помочь не забывать себя. Старушка хмурилась и размышляла долгую минуту. А я не мешал работать извилином в ее голове. Есть один, но за ним надо на кладбище сходить. Я там припрятала на такой случай. На случай, если кто-то из ваших родственников решит продолжать жить после смерти? Да, неуверенно ответила она и отвела взгляд к окну. Как мой внучок тебя до сих пор не убил? Объем магического источника позволяет. Ясно. Но вы же не только за артефактом пришли. Это можно было и в полнолуние сделать». «Про полнолуние я совершенно забыл», — прокомментировал Макар. «Он говорит, что забыл», — повторил я за ним. «Неудивительно. Нет жизни после смерти», — печально сообщила бабка. То ли успокоительная начала работать, то ли она действительно переживала за посмертие внука. «Вы были правы, артефакт вторичен. Но если умру я, то и Макар исчезнет». А я-то тут при чем? Ваш внук мне нашептал, что вы разбираетесь в проклятиях. Хочу узнать, какое проклятие лежит на мне и снять его. Это дорогое удовольствие, внучок. Непонятно, к кому обратилась она. Скажи, что обычно у нее диагностика и пяти минут не занимает, посоветовал призрак. Да и куда ей столько денег, в могилы закапывать? Я так и повторил. Узнаю своего внука, печально подметила она. Ради памяти о нем помогу вам. «Протяните руки». Она вытянула ко мне руки, я накрыла их своими ладонями. Ее кожа была сухой и холодной, как у мертвеца. Она прикрыла веки, но глазные яблоки под ними продолжали двигаться. Старуха сжала мои ладони, да так крепко, словно хотела переломать мне все пальцы. «Только не вырывайся», — шептал мне Макар. «Она знает, что делает». А я не собирался вырываться. Сведения о проклятии были крайне важны перед испытанием. Старуха открыла глаза и хриплым голосом произнесла. «Его не снять, как не пытайтесь. Никто в этом мире вам не поможет». Меня насторожили слова про этот мир, но благоразумно решил не уточнять, пока не узнаю условий проклятия. Может, проще исполнить предначертанное, чем искать дорогу в другой мир. Пока я знаю только один способ. И еще раз умирать нет никакого желания. Что в нем заложено? Это посмертное проклятие, накладывается на душу, а не на тело. Цена такого проклятия — жизнь, поэтому они встречаются крайне редко. Обычных используют в крайней степени отчаяния. Это было похоже на моего предшественника. Он умирал в тюрьме, артефакт второго шанса каким-то образом связал нас. Но точнее сможет сказать лишь тот, кто его создал. Я вижу лишь одну фразу. Закончить начатое. Выполните условия, и проклятие само исчезнет. Но что закончить? Я совершенно не помню. Я уж тем более, я мысленно выругался. В голове уже назрел план найти и пытать Александра, чтобы узнать наверняка. Только вот интуиция подсказывала, что все пути ведут в одно место. Раз уж мы с вами разобрались, дайте мне поболтать с внуком напоследок, попросила бабка. Почему напоследок? «Мы можем периодически вас навещать». «Ура!» — обрадовался Макар и принялся танцевать в воздухе. «Мало ли, что может случиться в моем возрасте», — неуверенно ответила она. Уточнять я не стал и выступил в роли переводчика с призрачного на человеческий. Бабушка и сын не касались темы его смерти. Словно эти обстоятельства были и без того хорошо известны старухи. Макар спрашивал о родителях и своих друзьях, Бабушка же первым делом узнала, где внук хранил свою заначку. Они болтали целых три часа. У меня уже пересохло горло, от чая тут никто не предлагал. И только я хотел настоять на перерыве, как эти двое начали прощаться. Фух. Макар попытался сделаться на миг материальным, чтобы обнять бабушку. Получилось частично, но пожилая женщина и этим была довольна. Впервые за все время она улыбнулась. Потом мы вместе сходили на кладбище, что располагалось на заднем дворе. Оно казалось бесконечным, хотя, судя по карте, оно тянулось до магической стены, окружающий город. Но теперь старушка молчала до тех пор, пока мы не остановились у одной могилки. Она ничем не выделялась среди прочих. Бабушка Макара рывком выдрала из земли старый деревянный крест и наклонилась. На месте креста она откопала небольшую деревянную шкатулку. Она отряхнула ее от земли и протянула мне со словами «Он внутри». Я открыл. Там был небольшой медальон с камнем посередине. Минерал был мне незнаком, он был похож на искусственно созданный. «Что это за символы?» — спросил я, имея в виду руны на центральном камне. «Это для сохранения души». «Понятно», — ответил я, изучая странный артефакт. «Алексей, сделайте старушке одолжение». Перепривяжите, внука, при мне. Хочу удостовериться, что все пройдет успешно». Я решил не отказывать в такой мелочи. Достал кирпич и, согласно инструкции Ивана Федоровича, с помощью своей крови и нужных слов перепривязал призрака к медальону. Волю своей кровью привязываю тебя, Аристов Макар Вячеславович, к иному предмету, что отныне станет твоим новым вместилищем», проговорил я заученные слова. Прокосанный палец продолжал кровоточить, но это была сущая мелочь по сравнению с остальными проблемами. От кирпича отделился сгусток света и перекочевал в медальон. Однако строительный предмет мне не хотелось оставлять на кладбище, поэтому я вернул его в рюкзак. Точно привык уже таскать его. Будем считать, что это для разминки спины до завтрашнего вечера. Потом можно будет с чистой совестью превратить кирпич в предмет интерьера моей комнаты. Я надел медальон и через одежду ощутил исходящее от него тепло. Теперь у призрака был новый дом, который должен помочь ему не растерять остатки памяти и человечности. Вот не видел разумных призраков, существующих долгие годы. Подземелье тому пример. Артефакт должен был обезопасить Макар от влияния самой смерти. Я еще раз убедился, что в магическом мире возможно все, особенно стоящий передо мной призрак с улыбкой, растянутой до ушей. Спасибо. Я поблагодарил старушку от нас обоих. Пожалуйста, выход найдете. А вы? А я тут прогуляюсь. Хорошее нынче утро у мертвецов. Я пожал плечами и решил не спорить, ведь желаемое мы уже получили. Пока шел к машине размышлял, что я должен закончить. Но раз за разом приходил к одному и тому же выводу. Словно подсознание пыталось дать подсказку. Отправил регату образ, где он запрыгивает на заднее сиденье автомобиля и уже через две минуты он воплотил фантазию в реальность. «Весь измазался в грязи», — заметил я, закрывая дверцу. «Да он такими темпами перестанет быть невидимым», — ухмыльнулся Иван Федорович. «Ничего, у сестры его помою». «Что?» «Да, пора представлять зубастика миру». Иван Федорович посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и сел за руль. Перед выездом из города мы заехали в ресторан быстрого питания и съели по паре бургеров. Потом поехали обратно. Я предложил куратору поспать пару часов, но он отказался, сославшись на то, что подремал, пока ждал меня обратно. На этот раз до Смоленска доехали без приключений. Только в 10 километрах от города Зубастик снова захотел выйти И на этот раз он пошел в лес в моем сопровождении. Магическому зверю, как и обычному, не объяснить, что мы почти приехали, и лучше потерпеть. Иван Федорович припарковал машину у дома Лесси. Я ожидал, что он поедет к себе домой, но он вышел вместе с нами. На этот раз не стал закутывать регатов плед. В таких местах не живут видящие. А если и живут, то я заработаю еще четыре тысячи рублей. Вы не поедете к Татьяне? Она у родителей. У нее отпуск после ранения, и она решила провести его с родными. Так что останусь с вами, если не выгоните. Однако потому, как куратор смотрел на малька, было понятно. Он не хочет оставлять нас одних. Особенно учитывая, что мы идем знакомить Зубастика с новыми людьми. Хотя, может, они его просто не заметят. А исчезнувшие из миски мяса спишем на Марса. На этот раз, к моей радости, домофон не работал, как и лифт. Я позвонил в дверной звонок, и мне открыла света. «Ты обещал утром позвонить», — начала она с претензий. «Ой, а это кто?» «Смотрю, ты стала гораздо лучше говорить». «Ага, мне тут ежеминутно приходится ругаться». «Ладно, сейчас зайдем, разберемся». Мы вошли и разулись. Второй нас встретил Олессе. Я познакомил ее с Иваном Федоровичем. Разрекламировал его рассказом, что именно он мне помог, Решить вопрос с магоконтролем. После этого Лисси превратилась в шелковую и пошла готовить для нас отдельную спальню. У нее как раз появился лишний матрас. Регата пока не замечали. Один Марс принюхивался, не понимая, что его настораживает. Я хотел рассказать девушкам о питомце через несколько часов или уже утром, чтобы они удостоверились. Регат не причинит им вреда. Поведение Зубастика — главный аргумент. Поэтому я отправил ему образ, указывающий занять диван в пустой комнате и там отдыхать. Однако не успели мы расположиться, как в дверь позвонили. Все стоящие в коридоре переглянулись и друг за другом пожали плечами. «Я никого не жду», — настороженно произнесла Лисси. Я кивнул и пошел открывать, а то мало ли какой алкаш там заблудился. Эти товарищи часто путают этажи. Дверь распахнулась, но за ней никого не было. Я выглянул и осмотрелся. Хмыкнул. «Наверное, кто-то балуется», — озвучил я свои предположения. Но не успел повернуться к девушкам, как невидимая сила сорвала с моей шеи медальон, к которому был привязан призрак. Это обман. Раздался невнятный шепот из пустоты. Медальон упал на каменный пол подъезда, а заключенный в центре минерал разбился в дребезги. «Какого хера?» Выругался я, понимая, что теперь душа Макара была обречена исчезнуть, уйти в объятия смерти. «Лёш!» За моей спиной раздался дрожащий голос Макара. «Что происходит?» «Я... Блин! Лёш!» Макар запаниковал, а по моей спине побежали мурашки. «Кажется... Кажется, я исчезаю». «Это конец!» Со слезами на глазах произнес Макар. «Не смей!»